Глава 13. Приведя себя в порядок и сменив одежду на довольно простую, но удобную форму наемных работников семьи Заславских, я почувствовал себя намного лучше. Можно сказать, этого-то мне и не хватало для полного счастья. Прикрыл глаза, обращаясь к золотому ядру, и чувствую, как оно с готовностью отзывается. Отлично. Природная энергия в теле вспыхивает, даря уверенности и силу. Выхожу из комнаты и у ног сталкиваюсь с Машей, которая все это время ждала моего возвращения, почитывая какой-то журнал у небольшой рекреации этажа неподалеку от комнаты. Уж не знаю, из чистого ли упрямства она это делала или действительно заняться было нечем. Мастер, девушка, заметив моё появление, тут же закрыла журнал. «Стол же должны накрыть. Вы как раз вовремя». Я попросила слуг чуть повременить завтраком. «Спасибо». С этими словами я действительно почувствовал зверский голод. Пока шли до столовой, мне удалось чуть лучше рассмотреть резиденцию Заславских. Когда подлетали к ней с воздуха, она показалась мне относительно небольшим замком. Но сейчас, плутая по её коридорам, стало очевидно, насколько она огромна. Сами коридоры были богато украшены различными картинами, мозаиками и флагами с гербами Заславских, сотканных из какой-то гладкой на вид ткани, похожей на атлас. Не имея такую память, непременно бы давно запутался во всех этих хитросплетениях коридоров и этажей, которыми вела меня Мария. Сама девушка была поразительно молчалива, думая о чем-то своем всю дорогу, что позволило мне немного собрать в кучу мысли. Сон с посещением павильона темной секты не выходил из головы. Мое решение ознакомиться с секретами проклятого пути уже не казалось таким удачным на свежую голову. Я мельком заглянул в полученное от хранителя павильона знания, пока принимал душ, и оказался вынужден признать изящность построения техники их развития. В некоторых моментах она даже превосходила технику развития школы меча. Как бы я ни любил свою родную школу, но не мог не признать изящность построения навыков темного пути. Они даже не использовали силу жертвоприношений, о которых нам говорили великие мастера школы и старейшины. И это очень странно. Выводы напрашивались на этот счёт сами, но я пока не стал торопиться. Чтобы разобраться во всём, у меня всё ещё слишком мало информации. Тем временем мы уже спустились на первый этаж и вышли в довольно просторный зал с установленными там несколькими длинными обеденными столами. Обслуга резиденции всё ещё накрывала их, и наше появление заставило их ускориться. Если бы не успокаивающий жест Марии... Думая, они бы уже начали бегать, чтобы успеть накрыть стол. «Мастер!» Собравшись, похоже, с мыслями и воспользовавшись этой паузой, обратилась ко мне девушка. «Я хотела попросить у вас помощи». «Смотря в чём». «Вчера я поговорила с отцом после вашего ухода, и он был непреклонен. Я больше не смогу участвовать в экспедиции». «Я вообще до сих пор не понимаю, как тебе разрешили туда отправиться», мелькнула мысль в этот момент. «Очевидно, какая-то игра заславских, но не представляю, каким надо быть, чтобы использовать собственную дочь или племянницу в таких опасных схемах. А что еще хуже, я больше не могу покидать стены резиденции. По крайней мере, пока не будет решен вопрос с одержимыми». Отец был непреклонен. «И я с ним полностью согласен. Теперь уже очевидно, что они устроили охоту за тобой», сказал я, наблюдая за тем, как слуги заканчивали сервировку стола. «Сейчас мне хотелось закусить слоном, а не рассуждать на тему безопасности наследников». «Мастер, помогите мне стать сильнее», внезапно сказала Мария, требовательно смотря мне в глаза. «Во время нападения я опять была бесполезна». Могла только смотреть и молиться, чтобы щит выдержал. А вы сражались. Девушка мотнула головой, из-за чего ее волосы разметались по плечам, а сама она, похоже, сейчас была полностью поглощена воспоминаниями о недавнем нападении. «Я хочу стать сильнее мастер, как вы. Научиться защищать себя, перестать быть обузой. И главное, отец меня не выпустит». Отголоски ее эмоций легко читались мной, настолько они были ярко выражены. Мария находилась в отчаянии. То, что она тогда увидела во время боя с одержимыми, явно показало всю пропасть между нами. И эта пропасть с каждым днем все увеличивалась. И как бы мне не было жаль, заняться обучением девушки всерьез я все еще не мог. Во-первых, от Заславских я так и не получил полного разрешения на это. Во-вторых же, для углубленного, а не общего, как было все это время обучения, я все еще мало доверял Заславским. Обычные навыки и техники развития миробаевых искусств совсем не то же, что закрытые наследия школы меча. И если с первым я готов был делиться со всеми без каких-то особых условий, то вот со вторым делом обстояли совсем иначе. Наследия должны быть переданы членам школы и только им, а Маша при всем моем хорошем отношении к ней таковой не являлась. Пускай самой школы больше нет, и я лишь только начал путь к ее возрождению, раздавать направо и налево ее сокровенные знания, мне кажется, как минимум глупо. Пожалуй. Только сироты могли стать исключениями в этом, и то только в том случае, если я буду полностью уверен в их ответственности, чего пока не наблюдалось. Мария, я постарался говорить как можно мягче. Вначале ты должна договориться со своим отцом и дядей. Александр Михайлович обещал обсудить все с главой, но так до конца этот вопрос и не был решен. К тому же в отличие от тебя. «Мне скоро предстоит отправиться в экспедицию». «Да, я всё понимаю». Мария немного сникла, но прямо продолжила смотреть на меня. «Я поговорю с папой и дядей. Они разрешат». «Ты вначале поговори, а там уже посмотрим». Мне сразу вспомнились недавние слова Александра Михайловича про то, как самые талантливые маги становились никем из-за боевых искусств. А Мария была наследницей семьи, ещё и талантливой. Так что рассчитывать на то, что мне дадут карт-бланш на её обучение, не приходилось. И понять бы сейчас, почему одну из наследниц семьи решили использовать в качестве наживки для одержимых, было бы неплохо. «Госпожа», – к нам подошёл слуга, отвлекая от разговора. «Всё готово». «Ладно, давай поедим». Кивнула Мария, возвращая себе обычную свою невозмутимость. «Слава Богу! Я уже был готов накинуться на любую еду, такое ощущение, что ем себя сам». После ужина пришлось разделиться с Марией. Девушку забрали представители семьи Заславских. Как я понял, на очередную тренировку. Я же оказался предоставлен сам себе. Очевидно, никому не было дела до моей занятости. Контракт со мной заключили с прицелом на экспедицию, а не пояс. Пришлось приложить все усилия, чтобы связаться с Александром Михайловичем. Последним был человеком занятым, и просто так достучаться до него оказалось не самой лёгкой задачей. Благо мой статус внутри семьи пока ещё позволял это сделать без особых проблем. Правда, очевидно, перегибать с этим не стоит. С отцом Марией удалось договориться без особых проблем. Мое нахождение в резиденции Заславских было необязательным. Включать меня в отряды наемников, охраняющих семью, никто не собирался. И фактически моей главной задачей будет изучение дворцового комплекса во время экспедиции. Впрочем, все вполне могло поменяться. В контракте четких условий по этому поводу не было. Но пока Александр Михайлович выразился четко. Меня ждали в экспедиции, а в поясе я был предоставлен сам себе. Тем более, что, по словам отца Марии, ограничивать моё обучение в первом магическом семья не собиралась. Насчет одержимых и их мести я не опасался. Выгоды с этого для них никакой не было, а вот потенциальные потери просто огромны. Да и не знают они наверняка обо всех моих возможностях, это, я уверен, останавливает ничуть не хуже. Причем не только одержимых. К сожалению, попрощаться с Марией я не успел. Слуги сказали, что сейчас она занята обучением, и прерывать ее нельзя. Пришлось ограничиться небольшой запиской. Судя по обмолвке Александра Михайловича во время нашего недолгого разговора, Сейчас подготовкой Маши должны заняться очень плотно, из-за чего она не сможет появляться в университете. Да и с точки зрения Заславского выбираться за пределы резиденции слишком опасно. Как по мне, он поздновато спохватился, но слух я об этом, конечно, ничего не сказал. До столицы пояса я добрался за пару-тройку часов на одной из машин семьи, которая по случаю как раз направлялась туда из резиденции. Было бы, конечно, быстрее на конвертоплане, вот только ради меня никто летающую машину запускать, несомненно, не станет. Зато за дорогу удалось еще немного вздремнуть и к концу пути еще немного восполнить природные энергии. Удивлению Себа от моего появления не было границ. Не знаю, как он там в последнее время, пока я был занят, в экспедиции учился, но тот факт, что днем он развлекался в комнате сразу с двумя девицами, говорил о многом. И это в понедельник. Пришлось в очередной раз наблюдать за раскрасневшимися симпатичными девушками, уходящими из комнаты немного смущенного одногруппника. «И сколько девочек будет в следующий раз?» Не смог удержаться я от подколки. «Да ладно ты, Андрюх, как мой последователь, ты должен понимать, я их люблю», с честным взглядом ответил он. «Да-да, так же любишь, как и ту девчулю, с которой я тебя застал в прошлый раз», хмыкнул я, заходя в комнату. «Может, будешь устраивать подобное у специальных отелях?» «Они не настолько дороги, а тот таким боком скоро нашей комнаткой и комендант заинтересуется». «Да чего он заинтересуется? Ставишь ему бутылку, и вопрос решен», — отмахнулся от моего замечания Сеп. «Так, теперь понятно, как эта ушлая морда все время скрывалась от бдительного комендантского ока», — мелькнула у меня мысль. «А ты все закончил с экспедициями?» Спросил тем временем парень, явно надеясь на мой отрицательный ответ. «Кто знает». Решил я слегка подразнить его. «Пока я точно здесь и собираюсь ходить на занятия». «Когда там Заславские подготовят экспедицию к храмовому комплексу, понятия не имею. Надеюсь, хотя бы через неделю тогда удастся нормально восстановиться, навестить ребят с приюта и отдохнуть». В идеале так и вовсе две-три недели. По лицу своего товарища я понимал, что мой ответ его явно расстроил, хоть и он попытался всеми силами это скрыть. Хитрюга, по-другому и не скажешь. Ладно, покажи-ка мне расписание на эту неделю. Не удержавшись от улыбки, попросил я Себа. Александр Заславский посмотрел на брата, сидящего напротив. В глубине души он скрывал гнев. Он уже несколько раз говорил с ним, но Евгений оставался категоричен. Марии ничего не угрожало, а то, что произошло, стало самым большим успехом семьи. Несмотря на все уговоры и доводы, глава был непреклонен. В конце концов, убить Машу практически невозможно, чего не скажешь о боли. Несмотря на текущую в ее жилах измененную кровь, Маша продолжала чувствовать боль. И, как ее отца, Александра трясло от одной мысли, что его дочь окажется в той ситуации. В то время он даже подумывал выступить в открытую против решения главы, но в последний момент отступил, понимая, что в совете семьи, кроме пары друзей, его больше никто не поддержит. Каким-то образом одержимые сумели узнать о том, кем была Маша, и попытались захватить ее. Ловушка захлопнулась, поймав сразу нескольких мятежников. Как и говорил Евгений, дело было не в Наследниках или Вороновой. Тогда и сейчас они целенаправленно приходили за Марией. Теперь оставалось понять, каким образом они узнали и уничтожить предателя внутри семьи. А то, что предатель есть, теперь уже никто из братьев не сомневался. Помимо этого, семье удалось узнать потенциал мальчишки, и он превзошел все их ожидания. Теперь было важно воспользоваться появившейся возможностью, и тогда, помимо Марии, у семьи Заславских будет еще один аргумент в намечающемся споре за власть внутри Малого Совета.